Парень понял без объяснений. Провожая грустным взглядом компанию студентов, возглавляемую начальником, он тяжело вздохнул. «Последний год работаю в этом чертовом лагере», — сказал парень сам себе. «Ей-богу, недалеко до беды». Несчастный не знал, как был близок к правде. Сжимая в руках огромный камень, к беседке подкрадывалась Лена Говоркова. Размахнувшись, девочка, что из силы, бросила его, целясь обидчику в затылок. Послышался глухой удар. Виталий как-то сразу обмяк и завалился на бок. С торжествующей улыбкой Говоркова отправилась в корпус. В эту ночь никто не спал крепче нее. Отлучившись из Марина нашли неожиданно быстро. Напившись и накурившись, Они мирно восседали на песочке, бросая камни в набегающие волны. Увидев вожатых и директора, они беспрекословно встали с насиженных мест и гуськом отправились в лагерь. Пройдя через ворота, процессия миновала беседку с лежащим в ней охранником. В кромешной темноте его не заметил ни один человек. Виталий пролежал там до утра. Его обнаружили вернувшиеся с трудовой вахты и тут же сообщили директору. В конец обалдевший Ступаков немедленно вызвал скорую. Парня отвезли в реанимацию. И здесь было пять тысяч долларов. Толстый татарин, смахивая капли пота с бычьей шеи, метался по комнате, время от времени отпуская матерные замечания. Худой и светловолосый старший лейтенант с выражением полного безразличия на бесцветном лице монотонным голосом задавал вопросы. Значит, сигнализация не была отключена. «Помилуй, зачем?» — удивился хозяин. «Говорю тебе, к дочери ездил. Мы с женой не меньше, чем три дня всегда у нее гостим». «Кто-то знал об этом», — вставил Константин и пожалел. Холодные рыбьи глаза коллеги из Медаса недоброжелательно прошлись по нему, а вас пока не спрашивают. «Разве вы не работаете на одном и том же поприще?» — удивилась Катя. Лейтенант недовольно кашлянул и обратился к ней. «А где работаете вы?» «В газете и на телевидении?» «Вам вряд ли понравилось бы, если бы приехавшие журналисты принялись стревать вашу работу» и давать советы, как лучше сделать передачу или написать статью, — парировал он. Видя, с кем имеет дело, Зурина пожала плечами. Я не слышала пока ни одного совета, и слава богу. Представитель правоохранительных органов явно не хотел с ними сотрудничать, откровенно показывая это. — Так вы уверены, что не отключали сигнализацию? — Заданный, наверное, раз в пятый вопрос привел пострадавшего в бешенство. Да какая в конце концов разница? Заорал кидаясь на милиционера. Люди видели, как ко мне вломились эти дедомовские. Я не понимаю, почему мы еще не в лагуне. Разве по горячим следам не легче раскрывать преступления? Спокойнее, гражданин. Оперативник даже не тронулся с места. Его бледное лицо по-прежнему выглядело непроницаемой маской. Мне эти номера тоже надоели. Бедные дети приехали отдохнуть. Их бы пожалеть. Так нет же, стали спускать на них всех собак. Там драка, там кража, там изнасилование, там проституция. И все детдомовские виноваты. Как будто своих преступников мало. «Вы мне это прекратите?» «Но я же хорошо разглядела их». Катя пыталась взывать к его профессиональному долгу. «И я уже объяснила, откуда знаю, что они жители лагуны. Почему мы с вами не можем сходить в лагерь? Пусть директор или его заместитель построят все отряды на линейку, и я укажу вам на грабителей». Старший лейтенант хихикнул. «Станет директор заниматься подобными пустяками». «Но это не пустяки». — горячо возразила девушка. — Если они вернут награбленное, их ждет более мягкое наказание. Впрочем, можно обойтись и без линейки, — добавила она, примирительно посмотрев на милиционера. — Мы можем просто обойти все отряды. — Парни не в курсе, что я случайно засекла их с балкона. Представитель меданской милиции махнул рукой. — Бросьте! — Журналистка похолодела. Она вспомнила слова Лидии Витальевны «У директора лагуны Зайцева все схвачено». Вот почему старший лейтенант старается загубить дело на корню. «Разрешите вас на несколько слов?» костлявая рука оперативника легла ей на плечо. Она вздрогнула, словно от прикосновения чего-то гадкого. «Я никуда не пойду». «Говорите при моем муже». Парень осклабился. «И все же я настоятельно рекомендовал бы вам выйти со мной в коридор. Она не двинется с места». Разъяренный Костя, которому порядком надоел этот спектакль, встал со стула, намереваясь заехать наглому оперу по морде. Супруга жестом остановила его. «Подожди. Я сделаю, как он хочет. Я пойду с тобой». «Нет». — Да, родной. — Ладно, — уступил Скворцов, — только не позволяй ему. — Я знаю. Галантно распахнув перед девушкой дверь, старший лейтенант взял ее под руку и провел по коридору в укромную уголок у окна с современными стеклопакетами. — Вы мне кажетесь наиболее разумной. Впервые на рыбьем лице появилось человеческое выражение. — Именно поэтому я выбрал вас... А не вашего супруга. К чему вы клоните? Мужчина сурово сдвинул брови. Сейчас вы вернетесь в кабинет и скажете, что обознались. Да, вы видели, как в усадьбу Мамедова лезли какие-то молодые люди, однако не уверены, что это именно дедомовские парни? Это во-первых. Ни к какому зайцеву мы с вами не пойдем. Это во-вторых. Она смело взглянула ему в глаза. «Почему вы думаете, что я соглашусь?» «Потому что, — повторяю, — мне кажется, что вы разумнее супруга. Вы же не хотите, чтобы его случайно покалечили, а то и вовсе убили в драке, которые в Медасе, поверьте, очень часто случаются». Журналистка побелела. «Вы подлец!» Старший лейтенант усмехнулся. «Вот она благодарность! А ведь я заслужил, по крайней мере, спасибо!» «Или вы хотели, чтобы все, о чем я говорил, произошло случайно?» Она стояла напротив него, сжав кулаки и не находя слов. «В общем так, красавица!» И вот он стал развязанным. «Я тебя предупредил. У тебя два варианта поведения. Выбирай сама. И результат ты представляешь!» Милиционер повернулся к ней спиной... и зашагал в кабинет. Бледная, растерянная, Катя еще несколько минут стояла, прижавшись к холодной стенке. Да, несомненно, она сделает выбор, и выбор этот будет не в пользу справедливости. Как объяснить это Косте сейчас, При Мамедове, который тоже рассчитывает на их помощь? Впрочем, какое ей дело до Мамедова? Интересно, как бы поступил он, посоветую ему этот хлыщ с рыбьими глазами зажарить ее заживо в обмен на свои деньги достав из кармана платок и вытирая струившийся по лицу противный липкий пут девушка медленно пошла по направлению к кабинету как ей хотелось оттянуть неприятный момент вы что-то хотите сказать я ошиблась прошептала зорина Громче. Скворцов смотрел на нее, розинов рот. Толстый татарин тоже потерял дар речи. Я ошиблась. Извините меня. Почуяв неладное, Костя отвернулся к окну. Мамедов плотно подошел к журналистке. Как это понимать? Товарищ старший лейтенант сейчас показал мне фотографии. Она была противна самой себе, на которых сняты правонарушители Медаса. Среди них парни, очень похожи на тех домовцев, Однако это не они. — Вы уверены? — Да. Черные глаза татарина буравили ее. — Вы поменяли свои показания под давлением? — Нет. — Вы будете на них настаивать? — Пойдем отсюда. Скворцов взял жену за руку и вывел из отделения полиции. Очутившись на воздухе, Девушка вздохнула полной грудью. «Прости меня, что он тебе сказал?» «Наверное, несложно догадаться». «Оперативник сжал кулаки». «Он что же, угрожал тебе?» «И был прав». Зря мы ввязались в это дело. Журналистка взяла его под руку и потащила к дому. Он остановил ее. «Постой, ты ли это говоришь?» Девушка отвела глаза. «Иногда мне тоже хочется отдохнуть...» «От детективов! Я хочу наслаждаться жизнью в полном объеме!» На ее глазах показались слезы. «Ты понимаешь меня? Я устала от бесконечных криминальных историй!» Катя погладила его плечо. «Прошу тебя, не надо мучить меня вопросами!» «Я решила! Здесь я только отдыхаю!» Константин со злостью сорвал с дерева листок. «Как знаешь!» — Идем домой. По дороге оперативник так и не вымолвил ни слова. Зорина знала, муж отходчив. Однако в данном случае его молчание могло продлиться целую вечность. Он считал ее неправой и готов был защищать свою точку зрения. — Ну, не обижайся. Супруг не ответил. Первую ночь за все время после женитьбы Катя и Константин провели... В разных кроватях. И все же, Алексей Викторович, вы должны принять меры. Интересно, какие. Как всегда, импозантный, щеголеватый зайцев шагал по аллее, снисходительно глядя на воспитательницу шестого детского дома Ларису Евгеньевну Клюшкину, бежавшую за ним и заглядывавшую в глаза. Эти дети больны, им не следовало ехать сюда. Лариса Евгеньевна Трясла перед его носом ворохом справок. «У них шизофрения». Дальше последовала какая-то замысловатая фраза на латыни. Директор лагеря поморщился. «Но им разрешили медики?» Это меня и удивляет. «А мне что прикажете делать?» Клюшкина пригладила седую шевелюру. Позвонить Максиму Петровичу. Он должен понимать, чем это грозит. Им вредно сильное солнце». Приступы усиливаются, учащаются, и бог знает, чему это может привести. Алексей Викторович крякнул. «Терлецкий на отдыхе. У меня нет с ним связи». Воспитательница улыбнулась. «Зато она, вероятно, есть у Вера Акимовны. Разве это не она разгуливает по парку?» Мужчина недовольно уставился на собеседницу. «Я ей передам». «Пожилая женщина не отставала?» И когда вы сообщите его решение, как только, так сразу. Ей, видимо, не понравился его тон. Поймите, промедление смерти подобно. Однако просто так от этой чертовой старухи не отделаешься. Со злостью подумал он и достал блокнот. Как вы сказали их фамилии? Ковалев, Волобуев и Руденко. Хорошо, я передам Максиму Петровичу. А вы напрягите вожатых. Смотреть за детьми их обязанность. Темные глаза с сомнением уставились на него, а также и наша с вами. Так я могу быть уверена в вашем содействии. Старая ведьма произнес Зайцев про себя, но вслух сказал Естественно, займусь этим прямо сейчас. Большое спасибо. Спрятав блокнот, директор вздохнул с облегчением. Кажется, поверила. В таких вопросах для него главное – выиграть время. А там действительно, одному Богу известно, что будет потом. В кармане запелекал мобильный. «Это кто еще такой?» На экране высветилась знакомая фамилия. Это был тот самый старший лейтенант из полицейского отделения по фамилии Шевков, с которым беседовали Катя и Костя. «Привет, блюститель порядка». Насмешливо проговорил Алексей Викторович, нажав кнопку. «Случилось что?» Стараясь быть лаконичным, старший лейтенант доложил ему о ночном происшествии. Лицо директора помрачнело. Почему не позвонил ночью? Трубка зашелестела в ответ. Шевков считал, что ему удалось уладить эту проблему. Зайцев, на его несчастье, думал иначе. «Ты придурок!» — с ненавистью сказал Зайцев. «Екатерина Зорина, известная в Приреченске персона, знаешь, сколько уголовных дел она раскрутила?» Молчание явилось более чем красноречивым ответом. «Ты думаешь, она испугалась твоих угроз?» «Мозги оперативника, вероятно, были изрядно подсушены крымским солнцем. Только это могло послужить оправданием следующему ответу. Неужели ее надо было ликвидировать?» «Ублюдок!» — Назови мне ее адрес, а еще лучше телефон, потом забейся в свою конуру и не показывай носа. Мужчина шумно выдохнул. — Я сам доделаю за тебя твою работу. Нажав кнопку отбоя, он вынул платок и принялся вытирать пот с лица. — Вот уж поистине, хочешь запороть дело — поручи его самому верному слуге. Шевков, естественно, по-своему предан ему. однако в голове у него совершенно пусто. Придется подсуетиться. Тяжело ступая, Зайцев прошествовал в свой кабинет, взял трубку и принялся набирать номер Кати. К телефону подошла именно она. «Здравствуйте», — казалось, Зайцев вложил в свой голос всю нежность, данную ему Всевышним. «Доброе утро. С кем я говорю?» Журналистка явно была удивлена. «Действительно». Номера их телефона из местных не мог знать никто. Судя по гудкам, звонок был не междугородный. Про посещение полиции Катя не подумала. «Вы обо мне не слышали», — продолжал мурлыкать Алексей Викторович. «Зато я наслышан о вас. Екатерина Зурина, ведущая программы «Вести Приреченска», писательница детективов. Девушка рассмеялась. «Пора бы уже и вам представиться». Зайцев хмыкнул. «А я скромный директор детского оздоровительного лагеря «Лагуна» Алексей Викторович Зайцев. Очень приятно. Но... Катя сделала паузу. «Вы ведь позвонили мне не за тем, чтобы выразить свое восхищение?» «И за этим тоже, милейшая». Мужчина так и излучал обаяние. «Кроме того, я хочу загладить некоторое недоразумение, возникшее между вами...» и органами местного правопорядка. Зурина хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно, как же она сразу не догадалась? Вот где собака зарыта». «Так вы по поводу вчерашнего, но ни слова больше», — перебил ее Зайцев. «Я приглашаю вас на завтрак в лагуну. Вы не только доставите мне большую радость видеть вас и принимать у себя, но и поможете решить определенные вопросы. Согласны?» о таком стечении обстоятельств зорина не могла и мечтать еще пять минут назад она усиленно напрягала мозги чтобы придумать как проникнуть в лагерь и убедиться в своей правоте инстинкт искательницы приключений вопреки домысла мужа не желал не умирать журналистка пожалела что костик с раннего утра скрылся в неизвестном направлении и не сможет вовремя разделить с ней радость победы Разумеется, я буду вас. Вы ждете меня прямо сейчас? Он задышал в трубку. Конечно. Идите в главный корпус, в трехэтажное здание. Администратор проводит вас в мой кабинет. Я буду через полчаса. Закончив разговор, Катя открыла шкаф, достала свежее платье и, пробежав расческой по пышным волосам, крикнула леди Витальевне, суетившейся на кухне. «Сегодня я завтракаю с вашим бывшим директором». Женщина охнула. «Он вас пригласил?» Зорина рассмеялась. «Вчера вы проспали все самое интересное. Я потом расскажу вам». Куробова вышла в коридор. «Будьте осторожны. От него можно ожидать всякого. Поверьте, мне он не сделает ничего плохого». Кивнув ошарашенной Лидии Витальевне, журналистка вышла в сад. Главный корпус, как и рассказывала Коробова, находился в райском местечке. Небольшие пальмы, сверкая глянцевыми листьями, окружали маленький бассейн с голубой водой. На двух клумбах цвели розовые, белые желтые розы, насыщая воздух тонким ароматом. По бокам аллей, ведущих к шикарному пляжу, раскинули свои мохнатые лапы итальянские сосны. Очутившись здесь, Катя с наслаждением вдохнула неповторимый аромат южного побережья Крыма — смесь можжевелого запаха, свежести моря и благоухания разной растительности в изобилии покрывавшей склоны. Девушка открыла входную дверь и вошла в просторный холл. Администратор, женщина средних лет, бросилась ей навстречу, приветливо улыбаясь, судя по описанию, «Вы и есть знаменитая журналистка?» Зорина не стала ее разубеждать. «Вы проводите меня к Алексею Викторовичу?» «Сию минуту?» По усланной красным ковром лестницы обе поднялись на второй этаж. «Вот эта комната!» «Спасибо!» Пластиковая дверь оказалась не запертой. Директор лагеря восседал за накрытым столом. Увидев гостю, он галантно протянул ей руку. алексей викторович екатерина очень приятно присаживайтесь взяв ее за локоть он подвел девушку к стулу угощайтесь что будем пить ничего как мужчина явно не ожидал такого ответа уставив стол всевозможными напитками от мартини до виски хотя бы чисто символически зорина решительно отодвинула рюмку я не пью — Совсем? — девушка рассмеялась. — Вы пригласили меня, чтобы помочь разобраться в какой-то проблеме. — Я не ошиблась? — Зайцев покраснел. — Так вот вы какая. С места в карьер. — Что ж, давайте начнем по порядку. Он потянулся к чайнику. — А чай, надеюсь, не откажетесь. И бутерброд возьмите. — Кстати, — добавил Алексей Викторович, — когда я приглашал вас на завтрак... Вы же не отказались? При виде деликатесов Зорина сглотнула слюну. Черт возьми, почему она должна подвергать себя пыткам? Решительно, намазав хлеб красной икрой, она откусила большой кусок. Директор смотрел на нее с улыбкой. Так наша беседа будет приятней. Посмотрим. Журналистка оставляла ему мало шансов. И все же мужчина не унывал. «Сегодня утром мне позвонил некто Шевков», — сказал он гости. «Эта фамилия мне ни о чем не говорит», — отозвалась Катя. Зайцев кивнул, конечно. «Однако, если я напомню, что вчера в отделении вы имели разговор со старшим лейтенантом, вы поймете, о ком речь». «Теперь понимаю», — Зорина сделал глоток чая. «И что же он вам сказал?» «Алексей Викторович поморщился». Его слова не вызвали у меня радости. Надо же такое придумать, запугивать вас. Причем без всякой на то причины. Зорина улыбнулась. Вы уверены, что он вас запугивал? Этот тип напоминал ей скользкого верткого угря. Что без причины? Он извернулся в порыве угодливости. Естественно, на диком пляже. Вы вполне могли столкнуться с нашими воспитанниками, а потом признать их в ворах. С его стороны было огромной глупостью не привести вас в лагерь и не попытаться вместе с нами разыскать их по горячим следам. Знаете, в детских домах такой разнообразный контингент, журналистка пожала плечами. Однако сотрудники полиции этого не сделали, принявшись угрожать Он отвел глаза. Его тоже можно понять. По сотни раз в день, то к нам, то в полицию, приходят жители поселка Медас с жалобами на наших отдыхающих. Там они оборвали дерево, там поломали ограду, там что-нибудь стащили. И разумеется, я тут же принимаю меры. Мы вызываем воспитателей, идем по отрядам, ищем нарушителей и в большинстве случаев не находим. А знаете почему? Просто существует стереотип. Раз домовский, значит преступник. Больше, видите ли, некому не передать, как нам, Шевковым, надоели эти бессмысленные обвинения. Однако с такой прекрасной дамой он был откровенен, перебила журналистка. На несколько секунд повисло неловкое молчание. Катя первой нарушила его. — Я понимаю, что, как бы вы ни изъявляли мне свое восхищение, — начала она, — цель вашего приглашения вовсе не в этом. Вы прекрасно знаете, что ваш Шевков пытался меня напугать, однако совершенно справедливо думаете, угроз эта дама не испугается. — Зайцев натужно рассмеялся. — От вас ничего не скроешь. — Действительно, — «Дебилизм старшего лейтенанта меня просто убил. Угрожать вам!» «До такого надо было додуматься, при том, что мне совершенно нечего скрывать. Я всегда ратовал за справедливость, и если мои воспитанники набедокурили, пусть несут за это ответственность. Так кого вы видели в ночь преступления?» Зорина попыталась описать вожака, но Алексей Викторович перебил ее. Высоких, загорелых и мелированных у нас пол лагеря. Давайте сделаем так. Он тяжело поднялся со стула. Вы пройдете со мной по отрядам, и если увидите знакомые лица, дадите мне знать. Журналистка кивнула. Согласна. Тогда вперед.